Веселая книжка. Как жизнь шутит над человеком. Мы, русские, всю жизнь говорим на родном языке, а на поверку оказывается, что и половины слов нашего родного языка мы не знаем. Открыла мне эту горькую истину маленькая книжечка русско-немецкий словарь Германа Роскошного русско-немецкий словарь Германа Роскошного, настоящий русско-немецкий и немецко-русский словарь карманного формата, выдержавший несколько изданий. Началось с того, что, развернув случайно книжку, увидела я слово «алырить». Удивилась. Я этого слова никогда не слышала и не поняла его. Но так как рядом был помещен немецкий перевод «Бетриген», то я и узнала, что «алырить» Значит, обманывать. Отсюда тоже обозначенное в книжке существительное алырство. А обманщик, бетригер, будет алыря или алырщик. Устыдивший своей необразованности, я принялась за словарь серьезно и нашла в нем много нового. Авоськать. Кто из нас слышал такой глагол? Я никогда. По-моему, авоськуют Только алырники, «Ажио» — никогда не слыхала. «Адамашка» — вероятно, ругательно-унижительная форма слова «адам». «Ай» — переводится и Если вам в Германии наступит на ногу, не вздумайте ради бога крикнуть «ай». Вы этим обнаружите полное незнание языка. «Анвелопа» — не пугайтесь, это конверт. «Бабуша» — «Бабушка», «башманка», «дамский башмак», «бац», нужно переводить «бац», «трах», шлеп, «шлёп», «клач», «ха-ха-ха» переводится «хо-хо-хо», «хи-хи-хи» почему-то пропущено. Вероятно, такой сорт смеха на немецкий язык не переводим. «Безданный», «бездолжный», «безжённый», «холостой». Беззаплаточный, бесковарный, бранолюбивый белобородок. Слово «вес» нет, вместо него есть «вага». Потом идут «взади», «гав» и «гавкать», «гитенфервальтер», «главоболие», гов переводится «хоф». Почему-то нет «гаус», «хаус». Или гиммель, химмель. Вероятно, словарь неполный или составлен наспех. Зато есть грыша и градир. Так что очень-то уж жаловаться нельзя. Есть еще долгосложный, допотелый. Еда, когда? зибкий зябкий. Коломась, кользить. кончестие прилив крови. Хабальный, усвойчивый. Фу переводится пфуй. Щипцы, щи. Кроме простого перечня русских слов, автор иногда в виде премии дает понять и о своем отношении к этим словам. Так, например, к фраку он относится почему-то с большим презрением и называет его просто фрачишка. Тогда как репо. Такой уж, кажется, незлобливый овощ, вызывает в нем ужас и благоговение. «Репище», — говорит он. Кто хочет весело привести время, пусть купит словарь роскошного. Он недорогой, в цирк съездить обойдется дороже. Скажу русским языком Герман Роскошного. Еда, кто допотелый, усвойчивый человек, прочтет бескончестие и главоболе сию хабальную книгу, Он может повеселиться, ха-ха-ха, хо-хо-хо, не хуже любого Гитенфервольтера в своем собственном гофе.